Первые несколько секунд, жизнь, сколь бы хороша она ни была на данном этапе, кажется мне кошмарным сном, из которого уж некуда проснуться. Только и остается что, выйти? Люто, истово, с полной самодачи, не издавая ни единого звука, потому что сколько, не издавая звуков, облегчения не будет, чего ж людей пугать понапрасну. Потом, понятно, все само проходит. Очень быстро. Раз... И как не бывало, остается лишь едва различимые послевкусие, переполняющее меня счастьем почти неотличимым от черной меланхолии. После такого пробуждения мне совершенно не хотелось вставать, арендовать какой-то дурацкий автомобиль, ехать в чего-ли дурацкую еглаву, знакомиться там с паном Шнипсом, столь же дурацким, как и я сам, В этом смысле все люди равны перед лицом вечности, который так что нахлебался, как утопленник озерной воды. Ну, а дело есть дело. Так что я перевел себя в режим бодрый боевой робот, мужественно стиснул зубы и пошел их чистить. А справившись с этой ежеутренней повинностью, приступил к следующему пункту обязательной программы. Действовал безупречно, не допустил ни единого сбоя, и, одолев сотню с небольшим километров, остановился на окраине живописного городка у невысокого зеленого забора, за которым пенились цветущие вишни, и звонко лаял большой лохматый пес, белый как вишневый цвет. На этом пасторальном фоне отлично смотрелся бы какой-нибудь круглый, румяный старичок-лисовичок в широкополой соломенной шляпе, с граблями в руке и пушистым цыпленком в нагрудном кармане. Однако встретивший меня у калитки пан Иржи Шнипс оказался суровым с виду, очень старым, но подтянутым господином, в ветхом пиджаке, застегнутом на все пуговицы. Загорелое морщинистое лицо, тонкие черты, бледные узкие губы, небольшие и темные, как ягоды смородины, глаза — — Занятный дедушка, — говорил нем Карл. Я бы как ни старался, не мог подобрать бы менее подходящее определение. Ничего занятного в Пани Шнипсе не было, разве только малый рост. Но он принадлежал к редкой породе исполненных достоинства и естественной грации коротышек, в присутствии которых нормальные рослые люди начинают чувствовать себя несуразными великанами. «Добро пожаловать, сын Карла!» — без тени улыбки сказал старик. А я вдруг подумал, что Карлсона меня почему-то никто никогда не дразнил, хотя, казалось бы, такая очевидная шутка сама на язык просится. Говорить нам с паном Ир же пришлось по-английски, щедро разбавляя заморскую речь славянскими словами. Первые пару минут мне было трудно, но потом я втянулся и даже начал получать удовольствие. Приятно будет поить вас с чаем. Вы очень похожи на своего отца, — сказал старик после того, как усадил меня за стол, где огромные пузатые чайные чашки соседствовали с глиняными плошками, полными меда. Я знаю, что это не так. Карл Блондин с лицом настолько правильным, что его, по свидетельствам очевидцев, трудно удержать в памяти. А у меня медная проволока вместо волос. Почти азиатский разрез глаз, острые скулы и, мягко говоря, выдающийся нос. Разве только глаза у обоих серые? Но для фамильного сходства этого явно недостаточно. Да и каком фамильном сходстве может идти речь, если я родился через год с лишним после того, как моя мама отправила Карла в отставку? Ему было плевать, кто мой биологический отец. Просто сперва Карло решил, что сын его любимой женщины не должен оставаться в приюте. А потом, познакомившись со мной, обнаружил, что я именно то, что ему требуется. Не знаю уж, чем я его обаял, но мне до сих пор нравится, думает, что я купил Карла И все свое распрекрасное детство в придачу за половину черствой конфеты батончик – Самая выгодная сделка всех времен Рокфеллером и не снился. Однако теперь пан Шнипс уверял меня, что я похож на Карла, а я не стал возражать. Известное дело, взгляд смотрящего всегда искажает объект в соответствии с ожиданиями этого самого смотрящего, как правило, неосознанными. Вот и пан Шнипс втайне желает, чтобы сын его старого друга был похож на отца, хотя бы отчасти компенсировал его отсутствие. А иначе какой вообще смысл иметь дело с сыновьями друзей? — Мед разный, — говорил тем временем хозяин дома. — Где какой пробуйте, понимайте сами. Я не знаю английских названий растений, никогда не было нужно. «Я даже русские названия большинства растений не знаю», — признался я, — «но это не помешает мне есть ваш мед». «Так вот и пили чай», — изъясняясь практически фразами из самоучителя. Старика, конечно, интересовало, как дела у Карла, что тот здоров, доволен жизнью и, как всегда, много играет, Пан же и сам в общем знал. От меня требовались подробности». Есть ли при нашем доме палисадник? Что там сейчас цветет? Какие пироги печет Рената? Завели они кота, как собирались или опять передумали? Хорошие ли соседи? И так далее. Я по мере сил удовлетворял его любопытство, насколько позволяли дырявые памяти наш общий словарный запас. — Теперь дайте мне ключ, — сказал хозяин, поставив на стол пустую чашку. Я ожидал, что пан же удалится в какую-нибудь домашнюю лабораторию, запрется там на несколько часов, а мне придется скучать в саду или гулять по городу до вечера. Все-таки экспертиза — серьезное дело. Однако он подошел к окну, и некоторое время... Щурис внимательно разглядывал ключ. Этим делом и ограничился. Очень интересная вещь, объявил он. Весьма ценный экземпляр. Однако, я правильно помню, что ключ, который разыскивает Карл Оттович, был сделан в XV веке, конец XV, подтвердил я. Тогда у нас в руках копия, несовременная подделка. Нет, Но этот ключ изготовили не ранее, чем в семнадцатом веке. Я совершенно уверен. Совсем другая технология. По-чешски я мог бы объяснить, но вы не поймете, а по-английски не могу. Впрочем, вам это и не надо. — Не надо, — успешно согласился я. И так понятно, что вы не можете ошибаться. — Только в том, что касается ключей и замков, — Неожиданно улыбнулся поныже. В других вопросах я допускаю ошибки. Не очень часто, но все-таки случается. Он отдал мне ключ, немного помолчал и торжественно объявил.